Глава 23. Я вернул веревку обратно в инвентарь, когда еще висел на высоте 4,5 с половиной метров над землей. Неплохо, что я разработал этот непростой трюк достаточно рано до того, как столкнулся с необходимостью вкладывать средства во всяческие длиннейшие приспособления для спуска. Однако пончик права, мне нужен лучший способ спуска и подъема. Я тяжело грохнулся на гору твердых обломков, хотя было и не так больно, как было бы раньше. Мелькнула быстрая мысль, с какой максимальной высоты можно спрыгнуть, не причинив себе серьезного вреда. Здание надо мной содрогалось. В любой момент оно могло обвалиться на наши головы. Надо было поскорее выбираться. Косой крест на карте, означавший мисс Пушинку, показывал, что она где-то здесь, прямо под нами, и просто дразнил меня. Пришлось бы копаться битый час, чтобы добраться до нее и исключительно полезной карты местности, но нам не суждено было проделать эту работу. Углом глаза я уловил какую-то вспышку. Одинокая обугленная коробочка, наполовину засыпанная пылью и штукатуркой. Я подобрал ее, один из стеклянных ящичков мисс Пушинки. На вид невредимый, хотя побывал меньше, чем в полуметре от места взрыва, следовательно, весьма вероятно заколдованный. Уголь легко стерся с поверхности, внутри лежала плюшевая игрушка «Человек в доспехах на черном коне». Название на ярлычке гласило «Кимарис». Я забросил находку в инвентарь. Здание рухнуло, когда мы были уже на достаточном расстоянии. Я остановился посреди улицы и обернулся, чтобы увидеть, как падает то, что еще оставалось от внушительной конструкции после взрыва. Мы вовремя убрались оттуда». «Теперь мы знаем, что случилось с проститутками, знаем, почему их забрасывали в проулки», заговорила Пончик, тяжело дыша, «почему же квест еще не заканчивается?» «Мы знаем, как они туда попадали, но все еще не знаем, зачем», возразил я, «не знаем всей истории». Я стоял и смотрел на темное сооружение складского типа на противоположной стороне улицы. Простое квадратное двухэтажное строение без окон, лишь большие двойные входные двери. Я чувствовал чье-то присутствие на втором этаже. Значит, ремикс. Если мы хотим с этим покончить, нужно идти туда. Это и есть квест. За крушением здания муниципалитета и торгового центра с довольно близкого расстояния наблюдала кучка НПС. Я посмотрел в небо, но не увидел ни единой небесной птицы. Раньше они кружили там десятками, теперь же все куда-то делись. «Мне еще раньше сложилось впечатление, что они не любят летать по ночам, и все же необычно. В ту группу неигровых затесалась голубая точка, означавшая обходчика. Я встретился с ним взглядом, и товарищ по игре двинулся в нашу сторону. Глядя на теперь знакомое именно над его головой, я шепнул Пончику, «Не дай ему увидеть этот браслет падшего дуба на твоей задней лапе». «Почему?» – удивилась кошка, – «он же не из тех эльфов». «Зато имеет отношение к мертвой обходчице, с которой мы его сняли. И именно этот господин убил босса из бассейна. Босса, который при нас взорвался. Делителя. О, он отвратный», – сказала Пончик, когда обходчик подошел ближе. Шёл он босиком, хотя, судя по свежим царапинам на ступнях, такое положение вещей для него было нове. Кому-то стоит отучить его от этих ярких цветов. Как будто кто-то украл у Джека шляпу, выкрыл из нее меховой костюм, но перестарался. Джеком звали нашего престарелого спутника на втором этаже, который ужасно гордился своей оранжевой шляпой Цинциннати Бенгалс, и мочился на стены, что вызвало потом немалый переполох. Смотреть Мэтт динимон Карл-обходчик подземелий, глава 11. Будь умницей, только и шепнул я. Нет, Карл, я серьезно. Этот парень может выглядеть как второе воплощение Чака Норриса, но мы не можем принять его в нашу партию, над нами будут смеяться. Ты знаешь, что ты персидская кошка? Спросил я. Это ты о чем, Карл? Не беспокойся, шепнул я. По нему не скажешь, что он рвется вступить в нашу партию. Приветствую вас, сказал я, когда обходчик остановился перед нами. Он осматривал меня с головы до ног так долго, что я почувствовал, как у меня брови поползли вверх. Обходчик номер 2 165 570, Даниэль Баутиста II. Уровень 18, раса Тигран. Класс Головорез. Головорезы. Компьютерная игра жанра экшен. Его можно было бы принять за персонажа громовых котов, отвергнутого создателями. Американо-японский фантастико-приключенческий мультсериал о кошачьих гуманоидах. Мускулистый, без рубашки, около под 2 метра ростом. Косматый и оранжевый. Очень косматый. Очень оранжевый. Выглядел он как гибрид человека и большого кота с оранжевыми, белыми и черными полосами, словно у амурского тигра. Зрачки у него были не тигриные, а вертикальные, как у домашнего кота. Нос и рот человеческие, покрытые пучками оранжевой шерсти. Еще у него был длинный и до карикатурности лохматый хвост. Общий эффект был бы комическим, если бы парень не выглядел так, словно способен легко разорвать меня пополам. Над ним висело девять знаков босса местности, а на ремне болтался кривой меч в ножнах и сверкал оранжевым. «Это вы убили мисс Пушинку?» – спросил он наконец. У него был азиатский акцент. Я вспомнил три трупа, на которые мы наткнулись несколькими днями раньше – Грейс, Ника и Лия. У всех одна фамилия. Я предположил, что и этот из их семейства. С девушками был некто, забравший лутом практически все, что у них было – Пончик тогда подобрала этот браслет падшего дуба, а я два одинаковых силовых кольца. Если этот тип узнает, что предметы у нас, захочет он их вернуть себе. Если да, ему же хуже. Я счел за благо вообще не поднимать данную тему. «Да», — ответил я вслух, «а вы, как я догадываюсь, тот коллега, чей квест мы и пустили коту под хвост». «Я и есть», — сказал он. «Я должен был попасть в дом Пушинки и убить ее». Получил бы доступ в клуб Деспирадо, Но когда я пришел к ее дому, она смылась. Пробовал догнать, но она умеет летать. Она полетела прямо вон в тот дом, а через пять минут бабах. Ваш взрыв и ее смерть. У нее дома есть еще игрушки?» – осведомилась Пончик. Баутиста хрюкнул. «Есть. Вся квартира заполнена. Больше тысячи. Я все забрал». Я пожал плечами. «Что ж, сожалею». Как я уже сказал, у нас тоже был квест, связанный с ней. Он тоже не окончен». Баутиста медленно кивнул. Он хотел что-то сказать, но колебался. И все-таки добавил. «Несколько вечеров назад я вас видел в итогах дня». «Нас почти каждый вечер показывают», – гордо сообщила пончик. «Вы дрались в том цирке, убивали лемуров. Там ничего не осталось». Он пытался узнать о своих родных, но не знал, как правильно сформулировать. Нет, теперь там шахта вниз. Никого и ничего. Он понимающе кивнул. В трех километрах на восток от той деревни есть другая. Обходчики записывают местоположение шахты, оставляют записки в барах. Хорошо, сказал я. Помолчал и все же добавил. Ну да, мы их видели. Других баутиста. Мы убили виновных Лемуров. Его хвост завилял из стороны в сторону. Спасибо, сказал он. Мои две сестры и кузен. Все пятеро умерли почти мгновенно. Очень быстро случилось. Я был с другим кузеном, и мы едва выбрались. Я сглотнул слюну. Мы видели всего три тела, но я тогда подумал, что крови явно больше. Бутиста продолжал. Он на следующий день умер. Мой кузен, я о нем. Он сдался. Я один теперь из всей семьи. У меня было четверо братьев и сестер, пятнадцать кузенов. Он посмотрел куда-то вдаль, не знаю как я держусь жалею что выбрал это тело надо было остаться верным себе мы все равно все умерли как попасть на небо если бог нас не узнает на этот вопрос у меня ответа не было наступило неловкое молчание я смущенно переступил с ноги на ногу конечно я соболезную вашей утрате и простите за ваш испорченный квест он кивнул да нет проблем рад что они отомщены я в долгу у вас Зовите меня, если понадоблюсь. Я приду. Он протянул ладонь, предлагая связь в чате. Я поколебался и ответил таким же жестом. Его имя появилось в списке моих контактов. После этого он повернулся и растворился в ночи. Жесткий парень, сказал я Пончику. Я была бы такой же, если бы так выглядела, ответила она. Как его игровой наставник позволил подобное? А одна его сестра или кузина вообще какое-то дикое дерево, помнишь? как будто их наставник хочет, чтобы они выглядели придурками. И Катя, ее игровой наставник, не помог. А ты помнишь тот плавающий мозг из итогового выпуска? Ну, который управлял Фрэнком Кью и Магима и подговаривал их убивать. Мне кажется, большинство этих наставников не любят свое дело, и это сказывается на обходчиках. «Думается, ты права», — сказал я. «Пончик, открой-ка я тебе один секрет». До того, как все это с нами случилось, у нас считалось редкостью, когда кто-то находил работу, которую мог по-настоящему любить. Тебе не нравилось чинить механизмы на кораблях? Или служить во флоте? В сущности, нет. Я служил в береговой охране, не во флоте. Это не одно и то же. Точно? Мисс Беатриса всем говорила, что ты военный моряк. Это точно, Пончик. Я уверен. А чем бы ты занялся, если бы мог выбирать? Я задумался и долго не отвечал. Мне вспомнились попытки поступить в колледж, которые так ни к чему и не привели. Работал бы лесником. «И что бы ты делал? Целыми днями смотрел на деревья?» «Да», – подтвердил я. «Я насмотрелся на океан на всю жизнь вперед. Мне было бы хорошо в лесу. Следить, чтобы не было пожара. Господи, да за это я отдал бы все, что угодно. Как это было бы прекрасно!» Пончик хмыкнула. «Я знаю, что стал бы делать я». Писала бы сценарий телешоу. «Мы, Зев, когда выберемся отсюда, создадим сценарную команду для телевидения. Сделаем новый выпуск «Сплетницы» в межгалактическом масштабе. У меня вырвался смешок». Вот даже как. «Зев говорит, что земные шоу лучше из всех, что она видела. Мы могли бы создавать новые и выпускать их во вселенную. Может, если будет достаточно хороших телевизионных шоу, зрители потеряют интерес к тому, как люди режут друг друга в жизни», – добавила она. Несколько секунд я не мог сказать ничего. «Да, Пончик, ты удивляешь меня каждый день». Я был готов услышать язвительный ответ, но его не последовало. «Так что же, считаем, что ночь окончена, или идем против лича?» Я вздохнул. До восхода солнца оставалось три часа. «А ты как думаешь?» Тяжелая дверь казармы меченосцев не была заперта. Она была распахнута настише, и я не спускал с нее настороженного взгляда, когда поднимался по лестнице. Я был готов бежать при первом признаке любого движения, и меня больше пугала возможность увидеть броню, чем личи, Если те парни в доме проснутся, капец нам, капец. Да, отныне я был главой магистрата, но, кажется, ни один скот не признавал этого факта. В прошлом пиропат или, скорее, как я был склонен думать, мисс Пушинка, имел очень мало влияния на стражников. Я не забыл, как она требовала моего ареста, и ничего у нее не вышло. Что-то подсказывало, что меня выбросят из города, который я возглавляю, как только они проснутся. Будет именно так, чтобы я не предпринимал. Лич Ремикс никак не проявлял себя все это время. Пончик храбро прыгнула на крышу. Как показала карта, в прыжке кошку едва не сбила нечто. По ее словам, что-то средних размеров, вроде обычной небесной птицы. Оно не двигалось, и сама принцесса ничего вокруг не видела. Способность ее карты улавливать присутствие мобов была выше, чем моя собственная способность. Но эта карта была поразительно ненадежной в том, что касалось скрытых мобов, поэтому я должен был соблюдать осторожность. До этого я заглянул в открытую дверь первого этажа, чтобы оценить обстановку и прикинуть высоту потолка помещения. Такие общие вещи я мог разглядеть даже в темноте. Меченосные стражи были неактивны, сотни их стояли там в молчаливом порядке, напомнив мне китайскую терракотовую армию. Общепринятое название нескольких тысяч терракотовых статуй конных воинов, захороненных у мавзолея императора Шихуанди в Сиане. На моей карте они не отмечались никакими точками. Я не знал, хорошо это или не очень. Их металлические тела окружал желтый свет, который поднимался к некой точке на потолке. Наверное, где-то там кристаллизовалась душа. Мордекай сказал, что ночью стражники пребывают в статическом режиме, и они неуязвимы. Раньше я развлекал себя воображаемыми картинками. Я запираю их в помещении склада и взрываю к чертям всех, включая лича, взрываю раз за разом, пока они не подохнут, а я не приобрету опыт в ужасающем объеме. Однако было похоже, что этого не произойдет. Во всяком случае, в эту ночь. Мне оставалось только садануть бомбой по апартаментам лича. По всей вероятности, из всех плохих парней остался только он, и нужно разговорить его, а потом прихлопнуть. Вот так мы выиграем квест. Тут не было зоны тишины, как и признаков применения какой-либо другой страховки. Это не означало, что какой-нибудь гадостный сюрприз исключен полностью, но хотя бы на магию можно было рассчитывать. Я заложил десятую и последнюю шашку гоблинского динамита снаружи дома на открытую балку. Каждая шашка Хоп Гоблин Пуса предполагала возможность вызвать до десяти одновременных взрывов одним нажатием кнопки. Я намеревался осуществить в эту ночь все десять, если придется. Лучше бы не пришлось. На улице за нашими действиями наблюдала едва ли не половина населения. Стояли с факелами, косами и тому подобными атрибутами средневековой воинственности. Я не звал их, но Фитц, хозяин таверны, поднял тревогу, подслушав, как Мордека и Катя обсуждали тему деятельности Лича в городе. И хотя была уже половина четвертого ночи по земному времени, он выскочил на улицу, призывая ночной патруль на защиту родных стен. А так как половина города и без того бодрствовала после обрушения здания муниципалитета, не понадобилось много времени на то, чтобы образовалась толпа. Команда НПС собралась у склада еще до того, как мы об этом узнали. Там были и орки, и люди, и эльфы, и представители ни одного, десятка других, более темных рас. Но никаких небесных птиц и даже мелких синиц. Этих судьба города как будто не волновала, пока зоной тревоги оставалась земля. Напротив нас, на другой стороне улицы, над руинами магистрата и торгового центра, еще клубился дым. Ночь пахла огнем и пылью. После всех приготовлений у нас оставалось всего минут сорок до возрождения стражей. Первые лучи фальшивого восхода уже легли на верхушке отдаленных домов. Действовать нужно было безотлагательно. «Остался последний», – сказал я, устанавливая стремянку. Одна ступенька слетела, я выругался. Пришлось потратить минуту на то, чтобы ее поправить. Лестница была кустарная, шаткая, я сварганил ее из досок и металлических трубок, какие только под руку попались. Увидел бы такой инспектор из управления по охране труда, у него случился бы инфаркт. Если переживем эту ночь, решил я, сделаю другую лестницу, только же на совесть. Ты готова? спросил я. Нет, Карл, ответила Пончик. Мне не нравится этот план. Монго сидел в своей переноске. Мы не могли положиться на его спокойствие в минуты, когда ситуация выходит из-под нашего контроля. Сейчас нам было необходимо жестко командовать парадом. А Пончику требовалась сосредоточенность. Мы решили следовать рекомендациям Мордыкая. «Личи принимает любые формы, размеры и уровни силы», — говорил он нам перед нашим отправлением. «Но у них, у всех и каждого есть одна общая черта». «Это какая?» — спросил я. Инкуб мрачно посмотрел в потолок. Они все похожи на Адету, они никогда ни хрена не могут отступить. Нарциссы до мозга костей и трусы зацепят кусочек жизни и на все пойдут, только бы не расстаться с этим кусочком. Поэтому у них обязательно есть миньоны, и всегда есть грандиозные, тщательно продуманные планы. Поэтому я и предлагаю взорвать дом, пусть даже вы и проиграете квест». Когда шел этот обмен мнениями, мы еще думали, что Лич – это пиропат и логово его находится в магистрате. Но с тех пор Мордекай переменил мнение. Кажется, он решил, что раз мы перебили большинство сторонников ремикса, Лич стал уязвимым. А значит, стоит рискнуть и приблизиться к нему. Кроме того, Мордекай допускал, что ремикс прячется где-то над складом меченосцев. Для ночной перезагрузки меченосцев используется магический кристалл, а значит лича не увидеть, если обыскивать город при помощи магии. Мордекай. Вот еще загвоздка. Очевидно, есть другой босс. Если до сих пор действовал босс местности, то следующий даю клюв на отсечение босс района. Так что даже если ремикс ослаблен, вам нужно хорошенько подготовиться. И мы приняли решение. Мы бросаем вызов личу, когда он слаб и знает, что мы идем на него. Весьма вероятно, что он давно уже за нами наблюдает, поэтому мы медленно и уверенно начиняем нижний этаж казармы взрывчаткой в таком количестве, чтобы вся конструкция разлетелась в пыль. Мой первоначальный план состоял в том, что пончик остается снаружи, а я иду к личу один, но пончик отказалась отрез. «Ты обещал, что я не умру одна», – напомнила кошка. «А тебе не сдержать обещания. Если ты умрешь раньше меня, значит действуем вместе». Я уступил, хотя для этого потребовалось изменить план. Сейчас в толпе стояла Катя. Сейчас она выглядела намного лучше и более естественно. Ее внешность все еще наводила на мысль о том, что женщина выпала вниз лицом из горящего дома. Но теперь я бы не усомнился в ее человеческом происхождении. Я подозвал ее и вручил дистанционный пульт для взрывчатки, с виду напоминавший карандаш. «Не выпускайте его из рук», – распорядился я. Она попятилась. «Не, не, не давайте мне это». «Уберите в инвентарь», – предложил я, вкладывая прибор в ее ладонь. «Нажмете на кнопку, если мы погибнем, или я вам скажу. Никаких вопросов, просто делайте». Она смотрела на взрыватель, как на навязанную ей живую змею. «А почему вы сами не хотите держать это у себя? Карл, в описании говорится, что оно может сработать само по себе». «Просто уберите в инвентарь», – повторил я. «Все будет хорошо». Предмет исчез в Катином запаснике. «Но почему я?» Она продолжала упрямиться и смотрела с подозрением. «Мы не знаем, способен ли этот гад контролировать наши мысли. Все-таки это лич. Нужен кто-то, находящийся вне сферы влияния. Кто мог бы привести машину в действие в случае острой необходимости?» «Так чего добиваетесь лично вы?» – уточнила она. «Гарантированного уничтожения?» «Ответов. Он хочет жить, разумеется, это риск, но мы в любом случае все время ходим по лезвию ножа». Катя покачала головой. «Хекла предупреждала, что вы безумны. Прежде чем нажимать, убедитесь, что вы находитесь как минимум в квартале от этого дома. Здесь хватит динамита на то, чтобы ваши чугунные боты отправились на родину в Исландию». Я обратился к толпе. «Вы все находитесь в зоне взрыва. Отойдите! И отойдите далеко!» Когда толпа начала рассасываться, мы вошли в казарму. Я бросил на меченосцев беспокойный взгляд, и мы быстро прошли к незаметной двери в углу помещения. Я достал лестницу и начал подниматься. Пончик сидела на моем плече и дрожала. «Оно движется, но оно движется к дальнему углу дома, как будто спасается от кого-то», – доложила Пончик. «Не убивай нас!» – прокричал я через всю комнату. «Не то ты тоже погибнешь!» Я сделал глубокий вдох, разглядев в дальнем углу зала дрожащего монстра. Карл, это не лич, Мордыкай, это не гребаный лич.